Глава 4. В самом деле, начиная с того самого дня, он получил привилегию регулярно бывать в доме. Часто Полина Фонтен звонила ему утром. «Я нашла несколько документов, которые вам пригодятся. Приходите в шесть». Он находил ее в окружении писем и рукописей, которые она анализировала и комментировала с удивительной тонкостью. Она словно разбирала по винтикам все детали интеллектуального и чувственного механизма своего мужа. От этого ее восхищение им не становилось меньше. Она верно служила ему, но и себе служила тоже. Довольно скоро Эрве понял, чего она от него ждет. До бы у Фонтена была долгая связь с одной молодой женщиной, с которой он познакомился в те времена, когда преподавал в Ренне. Судя по фотографиям, она была весьма очаровательной и трогательна, и, если верить Полине Фонтен, обладала весьма незаурядным умом. После женитьбы возлюбленного эта несчастная Минни пыталась покончить с собой. Спасенная хирургом, проявившим больше умения, чем сострадания, она покорилась судьбе. «И что с ней стало?» — спросил Эрве у госпожи Фонтен. «Умерла два года назад, она вернулась в Британь и жила там со своей семьей». Госпожа Фонтен выразила пожелание, чтобы в своей книге Марсена выступил против тех критиков, которые делят творчество ее мужа на два периода и при этом придерживаются мнения, будто его юношеское творчество, то есть творчество периода Минни, более оригинально и самобытно. Оставшись наедине с Фонтеном, РВ попытался было затронуть эту тему. «Ах, друг мой», — задумчиво произнес Фонтен, — «Если вы захотите изобразить времена моих литературных дебютов, вам придется отдать предпочтение светлым и ярким краскам. В ту пору я не думал о всеобщей злобе, о тщетности наших усилий, о бессмысленности всего сущего. Я доверял всем и прежде всего себе. Единственное, чего я хотел, это тщательно подбирать эпитеты, а еще сделать так, чтобы в глазах молодой женщины светило счастье. А сейчас...» «Искусство? Ну да, конечно, меня это еще развлекает. Вот только мою собственную манеру письма знает теперь каждый. Я стал как все. Любой подражатель поделится с вами моим рецептом противопоставления эпитетов. Вы сами станете Фонтеном, если пожелаете. Дружба?» Чередование невзгод и удач слишком ясно показало мне удручающее непостоянство тех, кому я больше всего доверял. У него бывали такие дни, когда он только и делал, что сетовал и жаловался. «Вы неблагодарны, мой дорогой учитель. Если и есть на этой планете существо, которое не имеет права жаловаться, ваша жена живет только ради вас. Ваше творчество, похоже, вас переживет. Ваши друзья – самые выдающиеся люди нашего времени. Чего же вы еще хотите? Я ничего не хочу, друг мой. Просто жизнь горестная и пуста, вот и все. И все же... Мне осталось десять, возможно, пятнадцать лет жизни. И как же проходят эти неповторимые минуты? Я пишу книгу, в которую сам не верю, принимаю каких-то посторонних людей, которые меня не понимают, а мне бы хотелось мирно наслаждаться последними солнечными лучами, перечитывать любимых поэтов, философов и вновь обрести вкус к жизни, общаясь с молодыми. Но теперь, — отозвался Р.В., — я вас не понимаю. Если вы и в самом деле этого хотите, зачем же дело стало? Пишите, только ради собственного удовольствия. А что касается молодых, неужели вы, хотя бы на моем примере, не видите, как они были бы рады общению с вами?» «Конечно, друг мой, конечно, но мне не нужны ученики. Я никогда не испытывал желания влиять на чьи-то мысли. Вы другое дело. Вы по доброте душевной готовы выслушивать мои жалобы и мечтания. Вот только вы принимаете меня таким, каков я есть, и не пытаетесь спасти от самого себя. Стараться возродить меня к жизни могли бы только наивные существа, которые говорили бы обо всем и обо всех, только не обо мне». «Естественность. Почти животная естественность. Вот чего я жажду и чего лишен». В тот вечер он так жаловался и жалел себя, что на следующий день Марсена не удержался и описал госпоже Фонтен его состояние, намекнув, что перемены в жизни пошли бы на пользу ее супругу. «Не беспокойтесь», — ответила она, едва заметно пожимая плечами. «Он всегда такой, когда закончил одну книгу и еще не начал другую». Гийом страдает маниакально-депрессивным психозом. У этого заболевания есть различные фазы. Когда он творит, то испытывает эйфорию, но едва книга закончена, он начинает обдумывать новое произведение, и поначалу это весьма болезненное состояние. Мне столько раз приходилось от него выслушивать, что он стар, исписался, что ему нечего сказать, что новый сюжет ничего не стоит, а я просто слушаю и жду». «В один прекрасный момент работа налаживается, настроение улучшается, пессимизм уступает место радостному возбуждению, кризис миновал». Она говорила это с уверенностью психиатра, описывающего состояние своего пациента. «Вы знаете его лучше, чем я, мадам, но не кажется ли вам, что ему бы следовало сменить обстановку, больше общаться с молодежью?» «Понимаю», — с горечью ответила она, — «ваша кузина ла наговорила вам, будто я чуть ли не лишаю его свободы, что я патологически ревнива, не даю ему общаться с молодыми женщинами и наношу вред его творчеству». Эдмэ не говорила мне ничего подобного. «Не она, так и ее сестра или кто-нибудь еще. Я знаю, о нашей семье рассказывает Бог весь что. Если вы чуть-чуть лучше нас узнаете, то сами поймете, что они несправедливы». «Да, признаю, в начале нашего замужества я ревновала. Теперь Гийом уже не молод, мы женаты уже пять лет, я даю ему свободу действий. Если он ею не пользуется, значит, ему это не нужно. Порой он на какое-то мгновение позволяет себе фантазии, если вдруг получит письмо от какой-нибудь восторженной студентки». Потом возвращается за письменный стол, где обретает свое истинное счастье. И ко мне, потому что я один из инструментов его работы, нечто вроде авторучки или словаря «Литре». Госпожа Фонтен говорила еще долго. Эрве она показалась весьма разумной и спокойной. Он решил, что если рассуждать здраво, его друг находится в надежных руках».